Глава семьдесят вторая. Продолжение следует. Выдохнул Торн, стиснув зубы. Креска внула, с трудом вспоминая, где они и что тут делают. Торн повернулся к двери, попутно заслоняя девушку от вошедших. Креса выглянула из-под его локтя и увидела на пороге охранника, освещенного горящими в коридоре лампами. Стражник нахмурился и поднес карту передатчик. Тут парочка знатных. Угрюмо сказал он и ткнул подбородком в торное крес. Прошу покинуть комнату. Все коридоры и публичные помещения дворца должны быть очищены перед началом коронации. Откашлявшись, торт надернул пиджак и поправил галстук-бабочку. Простите, мы, кажется, слегка увлеклись. Крес сняла листок папоротника с его рукава. Щеки девушки заливал румянец, но причиной тому было не смущение перед внезапно явившимся стражником. Нет. Она просто еще не забыла о сильных руках капитана, его требовательных губах и о том, что случилось в комнате за последние несколько минут. «Ну, мы тогда пойдем». Торн наклонился за шляпкой с усиками, которая неизвестно как очутилась на полу, и передал ее крес, а потом помог слез со стола. Дрожащими руками она попыталась надеть нелепый головной убор. «Спасибо, что позволили нам воспользоваться этой комнатой». Торн подмигнул стражнику, который проводил их в коридор. Только когда охранник остался позади, капитан позволил себе чуть расслабиться и дышать свободно. «Постарайся вести себя естественно», — шепнул он Крес. Эти слова прозвучали для нее, как абсолютная бессмыслица. «Вести себя естественно. Когда ноги подкашиваются, сердце выпрыгивает из груди, а в голове крутится его признание в любви. Ведь он же признался ей в любви». Что вообще в подобных обстоятельствах значит вести себя естественно?» Скудный жизненный опыт Крес не давал ответа на этот вопрос. И поэтому она рассмеялась. Сперва едва слышно, но смешинки щекотали горло изнутри, и вскоре Крес едва могла стоять на ногах. Торн только крепче обнял ее за плечи. «Я не совсем это имел в виду. Пробормотал он. Но так тоже сойдет». «Прости», задыхаясь, ответила Крес. Очередная попытка держаться, естественно, привела к тому, что она сложилась пополам от смеха. «Эй, Крес, ты, конечно, невероятно милая, но, пожалуйста, соберись. Нам повезло, что стражник нас не узнал, но если он...» «Вы! Стоять!» Торн выругался, а с Крес разом слетело все веселье. «Бежим!» Скомандовал капитан, и она побежала, изо всех сил стараясь не выпускать его руку. Они завернули за угол, потом за другой и ёркнули в неприметный ольков, где обнаружилась маленькая дверь, ведущая в помещение для слуг. «Налево», — сказал Торн, подпирая дверь, оставленной в коридоре тележкой. Крест побежала мимо стеллажей с продуктами и инструментами, мимо кладовок и разбитых скульптур. Торн быстро догнал её, на ходу доставая пистолет. «Чип у тебя?» Крест прижала руку к корсажу и почувствовала, как крохотный чип ткнулся ей в ребро. Она кивнула. Ей не хватало воздуха, чтобы разговаривать на бегу. Хорошо. Без всяких предупреждений Торн вдруг впечатал Крес в стену, так что они оба оказались за огромным мотком электрического провода. Девушка стояла, тяжело дыша, и не понимала, что происходит. Через два коридора отсюда есть лифт. Тем временем объяснял ей Торн. Спрячься где-нибудь, а потом пробирайся в центр безопасности. Я отвлеку их и найду тебя. Кресачайно замотала головой. «Нет, ты не можешь бросить меня. Только не сейчас. Я без тебя не справлюсь». «Конечно справишься». Коротко улыбнулся Торн. «Будет не так весело, но ты ведь умница». Вдалеке загрохотали шаги. Кресс слабо пискнула. «Я найду тебя», – прошептал он и быстро прижался к ее губам. Кресс почувствовала, как он сунул что-то тяжелое ей в руку. «Будь смелой». Торн снова сорвался с места, и преследователи тоже ускорили шаг. «Вон там!» Закричал кто-то, и капитан исчез за углом. Кресту поуставилась на пистолет, который отдал ей Торн. Тяжелый и несуразно большой в ее маленькой руке, он пугал ее куда больше, чем дворцовая стража. Крес отчаянно хотелось бросить его на пол и убежать куда подальше. Вместо этого она вжалась в стену за бобиной с проводом и положила палец на спусковой крючок. «Это как с компьютером», – убеждала себя Крес. «Компьютеры делают то, что им скажешь». «И пистолет выстрелит только тогда, когда я нажму на спусковой крючок». К сожалению, это слабо утешало. Стражники пробежали мимо, даже не обернувшись в ее сторону. Крис подумала, что можно отсидеться здесь. Тело отказывалось ее слушаться. Инстинкты кричали, что она погибнет, если высунется наружу. Но холодная логика утверждала, что инстинкты лгут. Стража вернется или вызовет подкрепление, и ее найдут». Далекие выстрелы заставили крес подскочить и начать действовать. За выстрелами последовали ругательства и звуки борьбы. Крес отлепилось от стены и осторожно посмотрела в ту сторону, откуда они пришли. Торн сказал, что лифт находится через два коридора. Теперь крес двигалось не спеша, прижимая свободную руку к груди и все время оглядываясь. Пройдя один коридор, она услышала шаги, но не поняла, откуда они доносятся. На мгновение она застыла а потом спряталась в ближайшей кладовке, где хранились рулоны дорогой декоративной ткани. В полумраке они темнели, словно вышитые драгоценными нитями столбы, и Крес втиснулась между ними, кое-как закрыв за собой дверь. Пистолет она положила на пол, так, чтобы ствол смотрел в сторону от нее. Шаги становились все громче. Крес была почти уверена, что ее заметили, но почему тогда никто не кричал, хотя... «Стоять!» В коридоре прогремел еще один выстрел, и на сей раз за ним последовал сдавленный стон и звук упавшего тела. Крис зажмурилась и ткнулась подбородком в колени. «Только не Торн, пожалуйста, пусть это будет не он!» Где-то совсем близко раздался тяжелый вздох. «Такой переполох из-за жалкого землянина!» – проговорил мужчина с линцой в голосе. «И вы называете себя дворцовой стражей!» Крис зажала рот рукой, чтобы ничем себя не выдать. Она таращилась в темноту, стараясь дышать как можно тише, хотя и опасалась, что такими темпами скоро потеряет сознание. Снова кто-то застонал. Он точно союзник этого киборга. Вопрос в том, что он делает во дворце. На долю секунды в коридоре воцарилась тишина, а потом Крес услышала голос Торна. Он тяжело дышал, но умирать вроде не собирался. «Да просто целовался со своей девушкой», – ответил капитан. Крест спрятала лицо в ладонях, сдерживая рвущееся наружу рыдание. «Я же не знал, что у вас это считается преступлением». Мужчине его шутка забавной не показалась. «Где девчонка?» – резко спросил он. «Думаю, вы ее напугали». «Еще один вздох. У нас нет на это времени. Посадите его в камеру, разберемся с ним после коронации. Уверен, какая-нибудь семья с радостью сделает его своим домашним питомцем. Как раз ищите девчонку, сразу доложите мне». Усилийте охрану в главном зале. Они явно что-то задумали. И если церемония сорвется, ее величество никого не пощадит. Послышался удар и новый стон. Кресло дернулось. Сама того не желая, она представила, что лунатики сделают с Торном, если их затейня увенчается успехом. Когда капитана куда-то поволокли, она прикусила губу, чтобы не заплакать. Почувствовав вкус крови, она опомнилась. Будь смелой.